ЧУЖИЕ Сергей очнулся в небольшой, но светлой комнате со скудной мебелью. Потер сильно болевшую голову, пытаясь осмыслить случившееся. Он был в сильнейшем шоке. В детстве его не то что не били, по причине отсутствия хулиганов. Он даже в грязные лужи не падал, по причине отсутствия этих луж. И тут вдруг такое. Физическое насилие от себе подобных. И этого он переварить не мог. Поэтому сидел оглушенный, вспомнив все. Неожиданно дверь распахнулась, впустив седоватого мужчину в лет пятидесяти в выходном костюме, белые рубашки и при галстуке. Походка его была тоже какой-то странной, как и у предыдущего незнакомца. Скорее всего, это от другого уровня гравитации, догадался Сергей. Немая сцена длилась недолго. — Господин Харви, добрый день! — радостно заговорил вошедший. — Извините нас за случившийся инцидент. Кузнецов молчал, понимая, что его снова путают. — Поверьте, так сложились обстоятельства! — искренне улыбаясь, развел руками седоватый. — Можно присесть? — Сергей пожал плечами, присматриваясь. Мужчина сел на единственное свободное кресло. — Где я? — хмуро спросил Кузнецов. — Прошу прощения, мы вас перевезли. На всякий случай. — извиняющий склонил голову его собеседник. — Ваше поведение стало неадекватным, вот нам и пришлось принять кое-какие меры. Ваша нелюбовь к начальнику охраны Гийому Давару, — Вполне понятно, — продолжал Седоватый. — Честно говоря, мне он и сам неприятен. Мы отстранили его от этого дела. — Куда перевезли? — требовательно спросил Сергей. — К нам на базу, — последовал ответ. — А мои товарищи? — С ними все нормально. Они тоже здесь. — Моя жена? — Вы имеете в виду леди Элуру? — уточнил Седоватый. — С ней тоже все в порядке. — Я могу с ней встретиться? — Конечно, только несколько позже. — Они проходят обязательное в таких случаях обследование. Карантин, сами понимаете, вещь неприятная, но необходимая. Как-то это все прозвучало не очень убедительно, но Сергей вынужден был смириться с таким ответом. «Как долго?» — спросил он. «Дня два или три», — пожал плечами седоватый. «Как медики скажут?» Сергей замолчал, обдумывая увиденное и услышанное. «А вы кто?» — наконец спросил он. На этот раз его собеседник внимательно посмотрел на Сергея. «Вы меня не помните?» «Нет». «Вот даже как!» — удивился седоватый. «Неужели мы ошибались?» — пробормотал он про себя. Сергей молчал. «Ну что же», — сказал мужчина, — «в таком случае разрешите представиться. Начальник отдела физических исследований Аэций Коурис...» Он чинно наклонил голову. Кузнецов тоже поклонился в ответ, по инерции. «Ну, раз так все обернулось, — сказал Коурис... «Тогда вам, наверное, будет интересно узнать, где вы находитесь и что за мир вас окружает». Сергей кивнул. «Не буду долго вас интриговать. Здешний мир не настолько безжизнен, как вам могло показаться». «Это я уже заметил», — усмехнувшись, ответил Кузнецов. «Дело здесь вот в чем, Сергей Владимирович. Если вы еще не в курсе», — начал Аэций. «Некоторое время назад у нас было совсем не сладко. Ужасная катастрофа. Подробности не буду рассказывать, со временем сами все узнаете». Немногочисленные оставшиеся научились хорошо маскироваться и не доверять никому. Поэтому и ваше появление мы восприняли как акт агрессии и долгое время наблюдали за вами, пока не решили, что вы не являетесь разведкораблем враждебной нам цивилизации». Кузнецов внимательно посмотрел на говорившего. «Спешу ответить на ваш немой вопрос, уважаемый Сергей Владимирович». — улыбнулся и заметив взгляд Сергея. — Мы за это долгое время научились мгновенно перемещать предметы в пространстве, невзирая на преграды и на довольно большие расстояния. И таким вот способом попали на ваш корабль. Вы уж на нас не обижайтесь. — Исчезнувшие полусферы ваших рук дело? — пробурчал Сергей. Аэций шутливо склонил голову, соглашаясь. — А капитан? — С Алексеем Дмитриевичем дела обстоят несколько сложнее. — поморщился Коурис. Он, видите ли, в некотором смысле сам пошел на это. Так сложились обстоятельства. — И как они сложились? — Пока мы этого рассказать не можем, — уклончиво ответил Коурис. — Господин Сазонов, я полагаю, вскоре сам вам все расскажет и объяснит. — Я так понимаю, что у вас тоже нейтримная основа, — хмуро сказал Кузнецов. — Я же вам уже сказал. Ужасная катастрофа! — терпеливо, словно ребенку, повторил начальник физического отдела. И это была единственная возможность для спасения. Информация о каждом человеке теперь хранится в специальном хранилище, и в случае его гибели этого человека всегда можно восстановить. — А Элора? — спросил Сергей. — В каком смысле? — вежливо переспросил Коурис. — У нее какая была роль? Коурис усмехнулся. — Леди Лора, я думаю, сама вам все расскажет. При встрече, — уклончиво ответил он. Сергей замолчал обдумывая, стоит ли настаивать дальше или смысла в этом нет. Коурис вежливо ожидал новых вопросов. «Господин Харви, я удовлетворил ваше любопытство?» — наконец спросил он. «Почти», — ответил Сергей. «Если что, не стесняйтесь, спрашивайте», — сказал Коурис. «А теперь, если вам не трудно и не составит секрета, удовлетворите мое, расскажите о себе, о корабле, о своем мире». И Сергей коротко рассказал, скрывать ему было нечего. Во время рассказа Коурис мрачнел все больше и больше. «Да — Да, — протянул он, когда Сергей закончил. — Выходит, мы все-таки ошибались. Кузнецов пожал плечами. — Я так понимаю, — произнес начальник физического отдела, — что вам хочется вернуться домой. Сергей промолчал. Это было очевидно. — Мы вам, конечно же, поможем в этом, не сомневайтесь. Правда, нам потребуется некоторая помощь и от вас. Кузнецов вопросительно посмотрел на своего собеседника. «Видите ли», — слегка поморщился Коурис, — «нам, как ученым, интересен сам механизм переноса. И здесь вы, как участник единственного пока перемещения, окажете неоценимую услугу». Сергей внутренне согласился с этим. Коурис посмотрел на часы. «Вы, наверное, голодны?» — спросил он. — «Вам сейчас принесут ужин». «А какой сейчас час?» — машинально спросил Сергей. «И год». Коурис улыбнулся. «Сейчас у нас идет 4524 год» а общее время — шесть часов сорок пять минут вечера. Впрочем, это ничего не говорило Кузнецову. Он ожидал услышать что-то вроде пятнадцати тысяч лет. И Коурис понял это. Дело в том, что для большей универсальности отсчет времени несколько изменился. Постарался он развеять возникшие сомнения. За основу взяли секунду, как она есть. Но в минуте для простоты теперь стало сто секунд, а в часе — сто минут. Соответственно, в сутках — десять часов, в году — тысяча суток. И теперь в любой обжитой точке нашей галактики одинаковое время, независимое от положения планеты на орбите. Сергей машинально подсчитал в уме. Получается, что универсальный год длиннее земного в три с лишним раза. И значит, в новом летоисчислении прошло не 13 тысяч лет, а 4 с мелочью, плюс 2000 лет от Рождества Христова. И того сейчас должен быть как минимум 6000 какой-то год. О чем Сергей сказал? Коуриус улыбнулся. «Новый отсчет начался с нулевого года», — объяснил он эту странность. «Поэтому получилась такая нестыковка». «Логично», — согласился Сергей. «А как у вас обстоят дела с днем и ночью?» «На планетах, как вы уже заметили, мы не живем. Поэтому эти понятия чисто условные. Впрочем, как и у вас на корабле. За ночь принято считать время с семи до десяти часов», — Сергей кивнул, принимая это к сведению. «Еще вопрос», — сказал он. «Да», — выжидательно посмотрел на него Коурис. «Этот Серж Харви, о котором я так часто слышу. Кто он?» Коуриус пожал плечами. «В сущность, это ваш двойник», — ответил он. «А что с ним случилось?» -э «Еще час назад он был бодр и весел», — Сергей похолодел. «Первый муж Элоры был здесь. Возможно, совсем недалеко. А может, они сейчас уже вместе, он и Элора?» — резанула страшная догадка. «Так что вы вполне можете встретиться», — улыбнулся Коуриус и, пожелав приятного аппетита, — Вышел, тщательно защелкнув за собой дверь. Поужинав привезенной на столике едой, Сергей раскинулся на кровати, стараясь переварить полученную информацию. Но все его мысли упрямо перебивались одной — Элора. Он ничего не понимал. Если Серж Харви был мужем Элоры еще в то далекое время, в 2252 году, то как он попал сюда? Тоже через саркофаг? Или он стал ее мужем уже здесь, на базе? Но тогда получается, что ее просто уложили в саркофаг исключительно для того, чтобы они ее забрали. Так что ли? Но тогда получается, что ее пребывание в саркофаге всего лишь инсценировка, а их свадьба — фикция. Он представил, как будет выглядеть ее лицо при виде его самого. Извиниться, наверное, в лучшем случае. А может, будет его избегать? От всех этих тяжелых дум голова сильно разболелась. — Ничего, — подумал он, — карантин закончится, я увижу ее, и все разъяснится. Ведь теперь у нее нет никакого смысла говорить неправду, если она, конечно, все это время обманывала меня. Он встал, прошелся по комнате и подергал дверь. Закрыто. Нажал на кнопку на дверном косяке, и на экране тут же возникло чье-то лицо. — Вам что-то нужно? — вежливо поинтересовался коренастый мужчина. — Нет, ничего, — ответил Сергей, и экран погас. Кузнецов поёжился. В этой новой для него и совершенно незнакомой комнате было всё-таки ужасно неуютно и очень уж тоскливо. Он лёг, постарался уснуть, но сон упорно не шёл. Поворочившись около часа, он решительно занялся аутотренингом. Энергично выкидывая из головы все мысли об Элоре и все эти воспоминания о ней, танцы, бассейн, библиотека, свадьба, и её необычные глаза близко-близко, испуг и дрожь в голосе. «Как же это?» спрашивала она. И снова ее глаза и учащенное дыхание, и полумрак каюты, и она склонилась над ним. «Замри», — сказала она со странной интонацией. Он уснул. И снилось ему просторная гладь Аби, солнечные блики, весело прыгающие по легким волнам, величественные сосны острова Медвежий, нависшие над широким песчаным пляжем, костерок на берегу, окунки на рожнах и девушка с голубыми глазами, загадочно улыбающаяся чему-то.